У них есть механизм, распыляющий смесь поташа с веществом вроде гарного масла. Она возгорается при контакте с водой. Это изобретение императорского флота для войны с Японией. Мокрый лес вспыхнет еще быстрее. «И вы это видите? Да?» Так же ясно, как вы видели, что этой ночью случилось с дирижаблями. Собирайте вещи, которые хотите взять, и уходим. Ли почесал подбородок. Самым ценным его имуществом были приборы с воздушного шара. Их же было легче всего унести, поэтому он вынул их из корзины. Аккуратно упаковал в рюкзак и убедился, что винтовка заряжена, и порох в ней не отсырел. Корзину, баллон и снасти, запутавшиеся в ветвях, он так и оставил висеть на дереве. С этой минуты он перестал быть аэронавтом. Разве что ему каким-нибудь чудом удастся спастись и раздобыть денег на покупку другого шара. А пока он вынужден будет ползать по земле, как жалкое насекомое. Благодаря бризу, дующему с моря, они учуяли дым раньше, чем услыхали шум пожара. Когда они добрались до пушки леса, позади уже слышался низкий жадный гул огня. «Почему они не сделали этого еще ночью?» спросил Ли. «Могли бы поджарить нас, пока мы спали». «Думаю, они хотят схватить нас живьем», — ответил г р у м а н очищая ветку от листьев, чтобы можно было использовать ее как трость. «И теперь ждут, когда мы покажемся из лесу». И правда, вскоре отдаленный р о к от дирижабля был уже не в силах заглушить ни рев пожара, ни их собственное тяжелое дыхание. ибо путешественники заспешили, карабкаясь вверх через корни, камни, поваленные деревья, и останавливаясь только за тем, чтобы перевести дух. Саян Кётор, поднявшаяся в поднебесье, время от времени с п у с к а л о с ь к ним, чтобы сообщить, как быстро они движутся, и намного ли опередили пожар. Хотя они и сами скоро заметили позади, над деревьями, клубы дыма, а потом и длинный язык пламени. Маленькие лесные твари, белки, птицы, дикие кабанчики спасались бегством вместе с ними, и вокруг раздавались несмолкаемый писк, карканье, тревожные крики. Впереди совсем недалеко уже показался край леса, и когда путешественники достигли его, сзади их у уже то и дело о б д а в а л о жаром ревущего пламени, которое вздымалось вверх на добрых 15 метров. Деревья вспыхивали, как факелы. Сок в их волокнах мгновенно вскипал, и стволы с треском лопались. Смолистые ели полыхали, точно облитые горючим, и их ветви в одно мгновение будто покрывались сотнями жгучих оранжевых цветов. Ловя ртом воздух, Ли и Груман заставляли себя идти все дальше вверх по крутой каменистой о с ы п и Дым и жаркое марево затмили полнеба, но высоко вверху угрожающе маячил силуэт единственного уцелевшего дирижабля. Впрочем, с надеждой подумал Ли, сейчас их не увидят, оттуда даже в бинокль. Перед ними... Вздымался почти отвесный непреодолимый склон горы. Из ловушки, в которой они очутились, был лишь один выход. Через узкое ущелье между двумя утесами, где Ли приметил ложе пересохшей речушки. Он указал туда, и г р у м а н откликнулся. «Вы читаете мои мысли, мистер Скорсби». Его Дэймон, круживший наверху, изменил угол наклона крыльев, и взмыл к р а с с е л е н и на восходящем потоке. Люди тоже немедлили. Они карабкались вверх, не теряя ни минуты. Однако Ли сказал. «Простите, если я задаю вам бестактный вопрос, но я никогда еще не видел, чтобы чей-нибудь д е й м о н если не считать ведьминых, был на такое способен. Но вы же не ведьма. Вы научились это делать». Или умели от рождения? Людям ничего не дается от рождения, ответил Груман. Мы должны всему учиться сами. Саян Кетор говорит мне, что ущелье ведет к перевалу. Если мы доберемся туда раньше, чем нас увидят, у нас появится шанс спастись. Орлица вновь спланировала вниз, а люди продолжали идти. Эстер решила сама искать путь среди камней, и Ли двигался за ней по пятам, огибая н е н а д е ж н ы е камни и как можно быстрее перелезая через большие валуны, но при этом ни на секунду не теряя из виду маленькое ущелье. Его беспокоил шаман. Лицо грумно а осунулось и побледнело, дыхание с трудом вырывалось из груди. Ночные труды сильно измотали его. Ли старался не думать о том, сколько еще им удастся пройти. Но когда они уже почти достигли устья расселены и ступили на пересохшее речное дно, шум двигателя в небе вдруг изменился. «Они нас заметили», — сказал он. И это было все равно, что прочесть собственный приговор. Эстер споткнулась. Даже Эстер с ее отважным сердцем и уверенной поступью поскользнулась и едва не упала. Грума наперся на свой самодельный посох и заслонил глаза от солнечного света, глядя назад. И Ли обернулся вслед за ним. д е р и ж а б л ь быстро снижался. направляясь к склону горы прямо под ними. Было ясно, что преследователи хотят взять их в плен, а не убить, потому что один залп орудийного огня разом покончил бы с ними обоими. Тем не менее, пилот ловко подвел свой корабль к самой высокой точке склона, где еще можно было совершить высадку, и завис прямо над землей. после чего люди в синих мундирах и их деймоны-волки стали по очереди прыгать из гондолы вниз и взбираться покруче. Ли и Груман находились в метрах в шестистах от них, неподалеку от входа в у щ е л ь е Если добежать туда, можно будет сдерживать солдат, пока не кончатся боеприпасы. Но у них была только одна винтовка на двоих. «Они гонятся за мной, а не за вами, мистер Скорсби», — сказал г р у м а н «Если вы пожертвуете мне винтовку, и с д а д и т е с ь вас пощадят». «Эти солдаты соблюдают дисциплину». «Вы станете военнопленным», — Ли пропустил его слова мимо ушей. И сказал, «Идем дальше, спрячемся в ущелье, и я буду держать оборону до тех пор, пока вы не найдете выход с другой стороны. Я доставил вас сюда з а т р и д и в а т ь земель, и теперь не собираюсь сидеть и смотреть, как вас ловят». Люди внизу быстро лезли по склону, свежие хорошо тренированные. г р у м а н кивнул. У меня не хватило сил на то, чтобы уничтожить четвертый. Только и сказал он, и они быстро двинулись к ущелью, обещавшему им прикрытие. «Скажите мне одну вещь, прежде чем уйдете», — попросил Ли, «потому что мне будет не по себе, если я этого не узнаю. На чьей стороне я дерусь, мне неизвестно». д да о меня это, в общем, и не волнует. Но скажите, то, что я сейчас собираюсь сделать, поможет девочке л и р и или повредит ей?» «Поможет», — сказал г р у м а н «И ваша клятва, вы не забудете о том, что обещали мне?» «Не забуду, потому что, доктор г р у м а н или Джон п а р и или как бы еще не звали вас там, куда вы сейчас направляетесь, я прошу вас запомнить одно. Я люблю эту девочку как родную дочь. Кабы у меня и была своя дочка, я не мог бы любить ее сильнее. И если вы нарушите клятву, то, что останется от меня, будет преследовать то, Что останется от вас и Я никогда не дам вам покоя Если это будет в моих силах Вот как Важна для меня эта клятва Я понимаю И я дал вам слово Тогда мне больше ничего не надо Удачи вам Шаман протянул ему руку И Ли пожал ее. Затем Груман повернулся и зашагал вверх по ущелью. А Ли огляделся вокруг в поисках места, где удобнее всего было бы устроить засаду. «Большой валун не годится, Ли!» сказала Эстер. «Оттуда не видать, что делается справа, и они возьмут нас врасплох. Выбирай поменьше!» В ушах Ли стоял гул, который не имел ничего общего, ни с бушующим внизу лесным пожаром, ни с натужным гудением дирижабля, который снова пытался взлететь в небо. Этот гул был эхом его детства и игры в Аламо. Как часто они с товарищами разыгрывали эту героическую битву на руинах старой крепости – по очереди притворяясь голландцами и французами. Детские воспоминания нахлынули на него с удвоенной силой. Он вынул кольцо своей матери и положил его на скалу рядом с собой. В тех мальчишеских сражениях Эстер бывала то пумой, то волком, а раз или два — гремучей змеей, но чаще всего принимала вид пересмешника. Теперь же... «Хватит мечтать! Давай-ка лучше целься!» Сказала она. «Это тебе не игрушки, Ли!» Люди, поднимающиеся по склону, рассредоточились и стали двигаться медленнее, потому что оценили ситуацию не хуже его. Они знали, что им придется атаковать ущелье и понимали, что один человек с винтовкой сможет оборонять его достаточно долго. Позади них, к удивлению Ли, дирижабль по-прежнему пытался взлететь. То ли ему не хватало подъемной силы, то ли кончалось горючее, но он никак не мог подняться, и у Ли родилась новая мысль. Он устроился за камнем поудобнее, тщательно прицелился из своего старенького винчестера в левый двигатель, И спустил курок При звуке выстрела Лезущие по склону солдаты подняли головы Через секунду двигатель вдруг взревел А потом так же внезапно захлебнулся и умолк Дирижабль завалился на бок Ли слышал вой второго двигателя Но теперь воздушный корабль был парализован Солдаты остановились залегли в укрытии лиса считал их 25 человек у него было 30 пуль эстер подползла ближе к его левому плечу я буду смотреть туда сказала она съежившись на сером валуне с прижатыми к спине ушами она сама стала похожа на камень серовато-коричневый и почти незаметный, если бы не ее глаза. Эстер не была красавицей. С виду она ничем не отличалась от самой обыкновенной жилистой зайчихи. Но глаза у нее были чудесного цвета, золотистые, испещренные крапинками, буроватыми, как торфянник, и зелеными, как молодая листва. Теперь эти глаза смотрели вниз, На последний пейзаж, который им суждено было увидеть. Дикий, голый, каменистый склон с торчащими там и сям утёсами, а под ним горящий лес. И ни травинки, ни зелёного листочка, на которых можно было бы отдохнуть взгляду. Она чуть шевельнула ушами. Совещаются... — сказала она. — Голоса я слышу, а о чем говорят, не понимаю. — Это по-русски, — объяснил он. — Они собираются напасть все вместе, бегом. Так нам будет сложнее всего выстоять. — ц е л ь с и как следует, — сказала она. — Ладно, но, черт возьми, Эстер, я не люблю отнимать у людей жизнь. Либо мы... «Либо они». «Нет, тут еще хуже», — сказал он. «Либо они, либо Лира». «Не знаю уж как, но мы связаны с этой девчушкой». «Если И честно, я не имею ничего против».